Глава 8. Со стороны казалось, что все жители города беспорядочно бегают в разные стороны, тащат узлы и чемоданы, катят тачки с пожитками, толкают друг друга железными уголками фанерных чемоданов в переполненных трамваях. Куда-то ведут в построенных попарно детей. За малышнёй багаж ехал, школьники тащили свои рюкзаки, узлы и чемоданчики самостоятельно. И название у этого было эвакуация. На взгляд Тани совершенно бессмысленное Таня отвернулась от окна, снова взяла иголку. «И здесь тоже!» — показал ей Бобка. На всех Бобкиных одежках должно было стоять его имя. От работы иголкой у Тани звенело в ушах, а голова будто наполнилась мокрым песком. Она ненавидела шить. Но Бобка сидел рядом и кряхтел, помогал. И в детский сад привезли в город на пригородной электричке сразу же, как только черные тарелки радио по всему городу стали играть веселые победные марши. И перечислять... Оставили Брест, Житомир, Каунас. Делал после каждого названия паузу, от которой невидимые волоски на руках вставали дыбом. Если ты всё знаешь, то и делал бы всё сам. Бобка не сводил с Тани глаз. На даче он успел из бледно-зелёного стать золотисто-коричневым. Его глаза от этого казались ещё ярче и круглее. Он радовался, что скоро опять поедет на поезде. Тётя Вера обещала, когда Таня всё вышьет. «Ты такая добрая и сильная!» Выразительно произнес он. Таня перекусила нитку, вскинула на Бобку глаза. Он в ответ просиял. «А ты хитрый!» — сказала она. «Вот что, друг, так не пойдет. Эти все вышивки — пережиток и мещанство. Понял?» Бобка кивнул, хотя и не понял. Таня взяла химический карандаш, пососала гриф или быстро стала помечать одежки. «Воротничок под кладку, воротничок под кладку». А тётя Вера разрешит? Засомневался Бобка. Тётя Вера не обращала на них внимания. Она скатывала матрас, толкала его вперёд как жук-скорабей, пока не получилась пухлая бочка. Тётя Вера обняла её верёвкой и стала перевязывать бочке талию. Матрас ехал тоже. Комната выглядела так, будто её перевернули, потрясли и вернули на место. Свитера, штанишки, чулки, шапки, пальто, танины, шуркины, бобкины тёти Верыны, дяди Яшины, весели на стульях и на ширме, валялись на столе и на подоконнике, просто на полу. Всё, объявила Таня. Так быстро? Тётя Вера развернула бобкины штанишки, нахмурилась. Таня, это халтура. Это не халтура. Нужно нитками. Зачем? Карандаш сойдёт после стирки. Не сойдёт. После второй стирки сойдёт, Таня фыркнула. После первой стирки война кончится. Тётя Вера ничего не сказала. Все знали, что война скоро кончится. Радио говорило. Таня подняла за плечи зимнее пальто. От него ладоньем сразу стало жарко. Как всегда бывает летом, просто не верилось, что наступит день, когда придётся надеть и пальто, и свитер. Таня бросила пальто на диван. Оно тоже ни к чему. По радио говорили, что советские войска проявляют небывалое мужество. Тётя Вера дала подушки тумакас, стала запихивать в чемодан. Выдернула, от чего подушка сказала: "Пых". Схватила с дивана пальто, сложила рукава крестом на груди, загнула полы. Пальто тоже заняло весь чемодан. Тётя Вера безнадёжно посмотрела на него, потом на бобку. Словно и его собиралась уложить туда же. «Не влезает», — сказал он. «Не влезает», — подтвердила тетя Вера. Чемодан вопрошающе пялился на них разинутым ртом. Тетя Вера села среди этого разгрома с бестолковым видом человека из-за дачки про капусту, козу и волка, которых требовалось перевезти на другой берег. Ответа у тети Веры не было. Таня попробовала сдвинуть тугой валик матраса. «Ого!» Как же мы это всё до вокзала донесём? пробормотала она. И тётя Вера, как обычно ведут себя растерявшиеся взрослые, рассердилась не по адресу. "Бобка, ты почему не поел до сих пор? Каша на плите наверняка уже остыла. Таня, вместо того, чтобы со мной спорить, ты бы лучше проследила, чтобы Бобка всё съел". Она беспомощно огляделась. Да где же этого шурку носит?